Глава шестая. В комнате мгновенно стало очень тихо, словно все застыли и затаили дыхание, пересчитывая кукол. А потом в этой тишине вдруг рассмеялся Родион. «И что тут смешного?» — раздраженно поинтересовалась Элиза. «Да я просто понял», — весело пояснил он. «Это все мило. Уверен, это она посадила их здесь или просто убрала куда-то две куклы». Вчера ведь обсуждали этот факт, помните? Вот она и решила нас немного попугать или прикольнуть. Какой-то странный прикол, засомневалась Маша. Этот домик один из самых отдаленных. Откуда она знала, что мы сюда пойдем? Могла видеть сценарий, это же не тайна, заметил Никита. Хорошо, но где она сама? Маша все равно чувствовала какой-то подвох. «Время к полудню, а она так и не появилась, не завтракала, даже кофе не пила». «Может, она предпочла чай?» — предположил Стас. «Кофеварку точно я загрузил и включил, но Мила могла сделать себе чай из пакетика, взять какой-нибудь снег. «Кроме нашего здания, здесь ничто не отапливается. Несколько прохладно так долго где-то сидеть не находите?» «Может, она все это сначала на эмоциях замутила, а теперь боится вам на глаза показаться?» — предложил свою версию Родион. «Где бы она ни была, лучше ей действительно больше не показываться на глаза, по меньшей мере, мне», — высокомерно заявила Элиза. «Когда вернемся, я потребую, чтобы ее уволили по статье. Нашла дурачков с нами в игрушки играть». И, обогнув своего телохранителя, она стремительно вышла сначала из комнаты, а потом и из домика. Надо бы к работе возвращаться, заметил Стас, когда следом за Элизой вышел Илья Владимирович. Да, для съемок третьей версии придется другое место поискать, добавил Никита. Здесь слишком темно, во-первых, а во-вторых, слишком тесно. Нормально дополнительный свет не выставить. Ладно, пойдемте поищем другое место, согласилась Маша, все еще хмурясь. Происходящее ей не нравилось, но срывать сроки съемок тоже не хотелось. «Быстрее отработают, быстрее свалят отсюда». Едва она вышла на крыльцо вслед за Стасом, столкнулась с растерянной Лизой, которая как будто возвращалась, но, как оказалось, ей просто была нужна Маша. «Крюков куда-то делся», — объявила она и беспомощно махнула рукой в сторону режиссерского кресла. Маша посмотрела в указанном направлении, кресло действительно пустовало. На земле у его ножек лежали листы сценария, которые беспощадно трепал ветер, но они не разлетались, поскольку были прошиты степлером. Крюкова нигде не было видно. «Он же только что был здесь!» — недоуменно заметил Стас. «Мы отсутствовали от силы пять минут, а то и меньше!» «Леонид Сергеевич!» — позвала Маша, спускаясь с крыльца и оглядываясь по сторонам. «Леонид Сергеевич, вы где?» «Уже кого-то потеряли?» Прозвучавший вдруг совсем близко голос напугал ее. Маша, конечно, узнала его, но никак не ожидала услышать снова здесь и сейчас, а потому резко крутанулась, не веря собственным ушам. Тем не менее, перед ней действительно оказался капитан Каменев. Он был одет так же, как и накануне, но выглядел несколько помятым и довольно уставшим. Однако ничто из этого не помешало ему смотреть на нее все с тем же укором. «Вы здесь откуда?» «Как вы вошли на территорию?» Он стоял, засунув руки в карманы куртки, и теперь как-то странно усмехнулся. От этой усмешки ей стало не по себе, и Маша сделала аккуратный шаг в сторону, желая приблизиться к коллегам, оставшимся у домика. Но те уже и сами заметили их незваного гостя и подошли к ним. Открыл замок, спокойно пояснил Каменев, достал из кармана ключ и продемонстрировал ей. «Вот этим!» «Откуда он у вас?» — Еще больше напряглась Маша. Она хорошо помнила, как сторож не хотел оставлять его даже ей. «Это довольно забавная история», — Каменев снова усмехнулся. «Но очень короткая. Я пришел к воротам, а он торчал в замке, который их запирает. Вот и все. Маша торопливо сунула руку в карман, в котором накануне остался выданный ей ключ. Там предсказуемо оказалось пусто. «А зачем вы вернулись?» Поинтересовался Стас. Он как-то ненавязчиво оказался рядом с Машей первым, она даже почувствовала, как его плечо коснулось ее. Перестав ухмыляться, полицейский вздохнул и объяснил. «Когда уезжал вчера, я заметил подозрительную машину примерно в километре от ворот. Здесь ведь ехать кроме лагеря некуда, разве что грибники сюда иногда заезжают, но те обычно появляются с рассветом, а не на ночь глядя. Вот я и решил проверить». Водителя в машине не оказалось, но он явно был где-то поблизости. На мое требование выйти отреагировал своеобразно, побежал. Я попытался его догнать, но упустил. Зато нашел просеку, заканчивающуюся тупиком. А в этом тупике две машины, а рядом с ними мне дали по голове. Он выразительно потер рукой затылок и болезненно поморщился. Очнулся я только недавно. «Не ключей от машины, ни смартфона». «Спасибо, что хоть в салон меня засунул, иначе я мог ночью замерзнуть насмерть. Как очнулся, сразу пошел к вам. Подумал, что неизвестный мог сюда направляться. А учитывая ключ в замке, он может уже быть на территории». Маша невольно обхватила себя руками за плечи, почувствовав холод внутри. Рассказ Каменева на фоне исчезновения двух людей их группы звучал весьма жутко. Она посмотрела на остальных, чтобы понять реакцию коллег. Реакция оказалась разной. Стас выглядел вполне спокойным, разве что немного удивленным. А на лице Ильи Владимировича отражалось и того меньше эмоций. Но он невольно щурился с недоверием, глядя на полицейского. На лицах Родиона и Никиты читалось скорее возбуждение, чем страх. Происходящее, по всей видимости, больше интриговало их, чем пугало. И только Элиза выглядела такой же напряженной, какой чувствовала себя Маша. «Так кто у вас тут потерялся?» — поинтересовался тем временем Каменев, скользнув по ним взглядом. «Сколько вас всего?» «Было восемь!» — с готовностью ответил Никита. «Еще вчера. С утра стало семь, а теперь вот...» Он не успел договорить, поскольку его перебил недовольный голос Крюкова. «Так, а чего стоим и ничего не делаем?» «Это еще кто?» Каменев обернулся к режиссеру, и на лице того моментально мелькнуло узнавание, а возмущение сменилось испугом, что несколько удивило Машу. Крюков не производил на нее впечатления человека, так уж трепещущего при виде представителя власти. «А, ой, это вы. А что вы здесь делаете?» «Да вот вас потеряли, — объяснил Никита. Думали уже, что вы тоже исчезли». «Что за глупости?» Возмутился Крюков. Страх моментально улетучился, и перед ними вновь оказался самоуверенный творец. «Меня не было от силы минут десять». Он направился к своему креслу, досадливо поморщился, обнаружив, что сценарий упал на землю, поднял его, положил на сиденье и снова повернулся к ним. «В туалет я ходил! А заодно вот!» Он поднял повыше руку, в которой держал кружку. Кофе себе сделал. Ассистентки-то у нас теперь нет, а вы всей толпой ломанулись в этот дом. Пришлось самому все делать. Так, а куда делась ассистентка? Тут же напрягся камень, впытливо посмотрев на Машу. Та, в свою очередь, посмотрела почему-то на Стаса, а он на нее, словно спрашивая, можно ли ответить. Она, по ходу дела, обиделась на не слишком креативную задачу накануне, первым отреагировал Родион, и свалила. «Вообще-то, только что основная версия звучала так. Слегка напакостила и спряталась», — напомнил Никита. «Но теперь-то понятно, что свалила», — Родион выразительно указал рукой на Каменева. «Иначе откуда ключ в замке?» «Думаешь, она вытащила его у Маши из кармана, чтобы открыть ворота, а потом оставила в замке?» — уточнил Стас. «Ну а как еще ключ мог там оказаться?» «Что же она ушла одна, ночью, пешком и без вещей?» — засомневалась Маша». «Просто разочаровавшись в работе, которую делала, в общем-то, не первый день?» «Вряд ли ночью», — возразил Никита. «Скорее рано утром». «И тут до остановки автобуса всего около часа бодрой ходьбы», — добавил Крюков. «Автобусы только редко ходят», — хмыкнул Стас. Но она могла посмотреть расписание в интернете. «И вещи ей вполне логично было оставить», — добавил Никита. «Чего их с собой тащить? Ясно же, что мы их здесь не бросим». Итак, достаточно сумочки с кошельком и телефоном. Каменив снова вопросительно посмотрел на Машу и поинтересовался: это нормально для нее? Она пожала плечами. Я не очень хорошо ее знаю. Она недавно работает, а их поколение уже не такое, как мы. Вот только не надо все валить на поколение! Возмущенно фыркнула Элиза. Мы с ней почти ровесницы, а я с рода не срывала съемок из-за того, что мне что-то там не понравилось. «Так у тебя и работа совсем другая», — заметил Никита. «Ты всегда в центре процесса, а Мила была на его периферии». «А центральное место? Заработать сначала надо», — высокомерно заявила Элиза, как будто свое место действительно заработала. Маша, конечно, не стала говорить этого вслух, как и остальные ее коллеги, уже какое-то время работавшие с Элизой. Они только многозначительно переглянулись. Один Родион с восторгом смотрел на молодую звезду, вероятно, приняв ее слова за чистую монету. «Послушайте, мне категорически не нравится эта странная история», заявил Каменев, уперев руки в бока. «Лучше вам свернуть съемки и вернуться в город». «Так вы считали и вчера», недовольно заявила Маша, моментально занимая оборонительную позицию. «Стало быть, вряд ли на вас так повлияла ситуация с нашей ассистенткой». «Я этого не отрицаю». Но этот эпизод лишь доказывает мою правоту. «Весьма сомнительное утверждение», — возразил Крюков, попивая кофе. Ну психанула девочка, сбежала. Это еще не значит, что мы все должны психануть и сорвать съемки». «Это место опасно!» «Едва ли», — спокойно возразил Стас. «Насколько я знаю, здесь никогда не происходило ничего трагического, если не считать того, что случилось с нашими коллегами». А это значит, что вряд ли виновато место. Скорее, просто стечение обстоятельств». «Вот именно!» — поддакнул Никита. «Мы же не в книге, по которой тут снимали. Проклятых мест не существует. И куклы здесь — это просто куклы, а не смертельная угроза». «Куклы, может быть», — согласился Каменев. «Только я вам не про проклятие толкую. Может, ваших коллег погубило истечение обстоятельств, только мы по-прежнему не знаем, каких именно». «Разве вы можете быть уверены, что они снова так не стекутся?» «Я только что озвучила на камеру две версии случившегося», — заметила Элиза. «И обе они предполагают конфликт внутри группы. В нашей группе подобных конфликтов нет». «Вы забываете про третью версию», — едко отозвался Каменев. «Послушайте, я понимаю, что причина вашей самоуверенности — недостаток информации. Поэтому считаю нужным сообщить». «Неделю назад в этом лагере пропала группа неформальных туристов. Как и в случае с вашими коллегами, никто не знает, что с ними случилось». «Что-то я про это ничего не слышал», — заметил Стас, недоверчиво скрестив руки на груди. «И вы ничего такого не упоминали», — добавила Маша с тем же скепсисом в голосе. «Хотя вчера могли бы это сделать, стало бы недурным аргументом в пользу вашей позиции. Или вы это только сейчас придумали?» «Нет. Я только вчера вечером нашел подтверждение этому». Тон полицейского снова стал язвительным. Заявление об их исчезновении поступило еще в понедельник. Вскоре выяснилось, что они собирались ехать сюда. По камерам определили, что они действительно двигались в этом направлении. Но где именно и когда они пропали, оставалось неизвестным. Никаких следов их пребывания в лагере не нашли, а здесь, на километры вокруг, никаких камер. Но вечером я нашел в лесу именно их машины. Вполне вероятно, что их просто отогнали от лагеря поглубже в лес, насколько хватило просеки, чтобы спрятать. На это быстрых возражений не нашлось. Маша снова переглянулась с коллегами, безмолвно спрашивая, что они думают по этому поводу. «Вы нашли только машины?» — наконец уточнил Родион. «А тела там...» «Или кровь?» Вопрос оказался не в бровь, а в глаз. Каменев заметно сдулся и был вынужден признать, что ни тел, ни крови в машинах не обнаружил. «Но я провёл только поверхностный осмотр в темноте», тут же добавил он. «Сейчас там уже должен работать эксперт. Возможно, он что-то найдёт». «А пока, насколько я понимаю, вы не можете быть уверены в том, что с теми туристами что-то случилось в лагере, так?» Оживился Крюков. Может, они тут были, а потом просто не туда свернули. Захотели побродить по лесу, чтобы еще немного адреналина получить. Ведь именно за адреналином едут в места, подобные этому. Возможно, они просто заблудились и теперь бродят тут где-нибудь кругами. Или замерзли в первую же ночь, не сумев развести костер. С кучей людей ежедневно что-то случается, особенно с теми, кто ищет острых ощущений. «Мы-то здесь при чем Маша кивнула, присоединяясь к этому мнению. Остальные ничего в поддержку Крюкова не сказали, но и не возразили ему. Илья Владимирович, до сих пор стоявший чуть в стороне, как всегда в рабочие моменты подошел ближе к Элизе. «Люди, я вам просто поражаюсь!» – взорвался Каменев. «Вы здесь снимаете фильм о том, как пропали и, скорее всего, погибли ваши друзья. Здесь кровь до сих пор повсюду. Я вам говорю, что совсем недавно здесь пропали еще семь человек, что я нашел их машины и видел рядом с ними неизвестного, который дал мне по башке, узнав, что я из полиции. У вас ключ торчал в замке неизвестно сколько времени. Я зашел, никто даже не заметил. Девчонка молоденькая у вас пропала. «Вы ехать звонили?» «Звонили», — процедила Маша. Сначала не отвечала, потом выключила телефон. «И все это совершенно вас не тревожит? Вы нормальные вообще!» «А что вы от нас хотите?» Маша тоже повысила голос. «Мы приехали сюда работать. Как я уже говорила, съемки согласованы с местными властями и с полицией. Вы готовы дать нам официальное указание уехать?» «Потому что при текущих обстоятельствах я не могу взять на себя ответственность за принятие такого решения. За срыв съемок кто-то должен будет выплатить неустойку тем, кто их оплатил». «Кто это будет? Вы?» А «Вот и нет, это буду я. А у меня, поверьте, нет таких денег». «Но если я получу официальное уведомление от полиции о том, что съемки не могут продолжаться, что оставаться здесь опасно для наших жизней, это будет форс-мажором». «Так что...» «Вы предоставите мне такое уведомление?» Она вопросительно уставилась на него, и гнев Каменева моментально улетучился. Он потопил взгляд и едва заметно мотнул головой. «У меня нет таких полномочий. Тогда не мешайте нам работать, потому что у нас не так много времени». «Пусть они снимают», — неожиданно предложил Илья Владимирович, глядя на Каменева. «А мы пока обойдем территорию и проверим, забрался сюда кто-нибудь или нет». Если никого не найдем, полагаю, можно будет не волноваться. А если найдем? возразил Каменев и с досадой добавил: У меня даже оружия при себе нет. Я не при исполнении. А если он вооружен? Что будем делать? У меня есть оружие, спокойно сообщил Илья Владимирович. Травмат надо думать, усмехнулся Каменев. Уголок рта Ильи Владимировича тоже приподнялся в кривой ухмылке. «Не без этого, но это лучше, чем ничего».